Глава пятьдесят Недостаток пастырей и близость реки сыгрались с властями Суроби хуса злую шутку. Когда волна беженцев докатилась до города, а на не желающий делиться запасами не то, что с чужими, но даже и со своими, левобережными, выгнал всех изгоняющих на берег, преподать над лицам урок, а дальше текущая вода, острые ножи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 Пастыри благоразумно отступили, в герое выбился только тфаналь, жрец недоучка, перед смертью сумевший покалечить какого-то невезучего ученика. Растерзав первого врага, кусившие крови черные повалили в город. И быть бы суроби хуса горелым пепелищем, если бы не иретик. Старик вышел на середину улицы, долбанул перед собой молнией. И агрессивная свора мгновенно обратилось миролюбивое сообщество, вышедшее поприветствовать нового вождя. Часовую башню штурмовали вместе. Смена власти в городе прошла на удивление спокойно. После фокуса Фана Чугани чиновникам было уже все равно, что те не по закону, что эти, какая в сущности разница. А еще у большинства горожан на правом берегу оставались родственники.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 «Зерно из приморских долей может прокормить три таких города», – не соглашался Ринкахары. «Уж я-то знаю, сколько его проходило через Миронги. А вот чтобы отбить берег у там, черноголовых или южан, нужны солдаты прах побери, и они у нас будут». Черный Паному взглянул на ликующую толпу. «Это солдаты?» «Война – дело привычки», – пожал плечами человек. «У них тут семьи, дети, все хотят есть. Тропы к побережью добрые войщики покажут. Я больше об Дарда беспокоюсь. Он Миронги держит в ежовых рукавицах. К тому же светлорожденный не глупее нас. Короче, солдаты будут нужны не меньше хлеба».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 — А не, плыли бы вы дальше. — Не можем, еда кончилась. Еретик клещом вцепился в подельника. — Отсыпем еды, пусть проваливают. Пришельцам шустро вынесли удвоенный паек и топор, в смысле два грузовика, благополучно уплыли дальше. — Все, пропала речка, — плевался старый колдун. — Теперь повадятся, помяни мое слово. «Да ладно тебе!» – пожимал плечами человек. «Следующий раз за продукты денег возьмем!» В конце концов, устерики реки охраняет Миронги. Какие бы проблемы ни собирались создать пришельцы, первыми с ними придется разбираться тамошним светлорожденным. Для жителей побережья приход серой смерти неожиданностью не стал.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 Не знающие страхопечатные вручную мели дно канавы и смачивали водой осыпающиеся стенки, но это лишь оттягивало конец. Естественно, ситуация была понятна всем, кто хотя бы немного разбирался в потустороннем и прежде всего старшему городскому изгоняющему, матерому колдуну, оставленному императором догнивать безвестности из-за одного крохотного недостатка, покалеченной в молодости ноги.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 вплотную границы владений смерти. И не потому, что не сознавал опасности. Печатные могли отказаться работать без начальственного окрика. А тащить сюда амулет уложения городоправитель не решался. Запасного нет. И именно поэтому необычное явление ему пришлось наблюдать практически вплотную. Крики ужаса оторвали анадарды от тяжелых размышлений. «По пустоши неслась стена зеленого пламени»,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 хмыкнул Сайраблик. «Это была магия, но повторить не проси». «Откуда магия там?» По сведениям Анадарды, сколько-нибудь умелых изгоняющих не осталось даже в Тусуане. «Всевышний ведает, может, с юга по тракту подошли». Наверное, Сайраблика тоже навестил соблазнительный образ императорских эмиссаров, в последний момент пришедших на помощь соотечественникам.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 подати императорских не взимает и происхождением товара не интересуется. А на дарды до зарезу нужны были контакты с заморскими властями. И вот оно. К причальной стенке, виртуозно лавируя между невидимыми препятствиями, подошел чужеземный корабль, лаконично величественный, словно воплощенная в металле мысль. Бывалая команда деловито орудовала якорями, швартовочными концами и лебедками.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 «С этого места поподробнее!» – оживился боевой маг. А Нодар до мысли наплюнул. «Вот так, в лоб, заявить новым партнерам, что тут в поблизости нежитя копался. «Право же, не стоит внимания!» «Умрун затянул жерло городской канализации!» «Время для изгнания упустили!» «А разбирать свод никто не берется!» «Больно хорошо построено!» Не говоря уже о самой идее скрывать наполненные нежитями и нечистотами тоннель. Вон, у боевого мага на слове канализации взгляд стал грустный-грустный. «Но ведь серую смерть кто-то отослал», – сплеснул руками Вавахабы. Хабы. «Потому как ревниво раздул ноздри колдун и виновато заморгал белый, а надарде понял, что приезжие в курсе, кто тут хулиганит. Но болтать об этом с посторонними не собираются». «Я готов заплатить за изгнание твари золотом! Двести! Нет, четыреста золотых!» Старика вежливо игнорировали. «Правильно! Не все имели дико дорогие поместья с личной пристанью, прямо у реки, в которую теперь срал весь город. К сожалению, присоединиться к насмешникам градоправитель не мог. Через пару месяцев проблему нечистот в бухте осознают даже печатные».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 Анадарда спрашивать побоялся, да и ретики с ним, пусть хоть в астрал выходит, все равно. Городоправитель завершил судьбоносную встречу без неподобающей суеты и выкриков с места. Ингерницы вернулись на свой корабль, а вот Анадарде домой было еще ехать и ехать, но он не роптал. Неспешное путешествие по забитым народам улицам оставляло массу времени для размышлений. Щедро оплаченные советчики были правы. Ингерницы оказались людьми прямолинейными и падкими на золото. С одной поправкой. золота им требовалось много. Впрочем, зарабатывать в портовом городе Миронги умели. А уж теперь, сидя на единственном пути сообщения Тималао с внешним миром, главное угадать с товаром и не ошибиться в величине налогов. Кстати, можно и ингерницов попроще нанять с кораблями